Глава 9. «Если ты его пристрелишь, те, кто в доме, услышат!» — прошептал я так тихо, что сам едва разобрал свои слова. Мы находились метрах в пяти от крыльца, неподвижно лежали плашмя, приподняв головы. Оба грязные и потому примерно такого же цвета, как и темно-серый щебень вокруг. Сталкер — это был человек из компании, которая крутилась на базе возле Припяти, теперь-то уж сомнений не осталось — сидел на ржавой канистре. Его лицо мы видели в профиль. И он был еще грязнее нас, да к тому же на щеке, лбу и шее виднелись волдыри, мелкие ранки и прыщи. Вообще, очень странный тип. Я припомнил, что те на базе тоже были, мягко говоря, необычными, хотя особо их рассмотреть возможности тогда не было. Не только внешностью, но и поведением, жестами, манерой двигаться. Ведь не зомби они, точно? — Если повернется, заметит, — прошептал я. Пригоршня чуть двинул головой, кивая. Затем, скривив губы, краем рта прошептал. «Вроде нет у него оружия. Черт знает, не вижу». Он что-то прикинул и, наконец, решил. «Ты тут лежи, ствол не опускай. Я к стене. Вдоль нее пройду и бесшумно его сниму руками». Это было опасно, но других способов я не видел и потому кивнул. Пригоршня поползу бок. очень медленно, очень тихо. Сидящий на канистре человек неподвижно глядел себе под ноги, напоминая какое-то чучело или статую. Интересно, что у него в голове происходит? И вообще, это действительно темный, побывавший в центре зоны, существо с изменившейся психикой, которого уже нельзя назвать человеком в полной мере? Или все-таки зомби? В этот момент он поднял голову, некоторое время глядел вдоль склона, выражение смуглого лица оставалось прежним, Вернее, прежним было полное отсутствие какого бы то ни было выражения на этом лице. Затем отвернулся от меня, показав бритый затылок. Нет, не зомби, конечно. Они совсем не так двигаются. Но и необычный человек. Неожиданно я поймал себя на мысли, что он напоминает насекомые. Но не только этот на крыльце, но и те, кого я видел раньше, в бараке. Хотя я не смог бы сказать, что именно в их повадках было от муравьев или кузнечиков... Или Скорпионов?» Темный повернул голову. Я застыл, даже моргать перестал. Его зрачки сдвинулись, после чего глаза уставились прямо на меня. Мы глядели друг на друга, он продолжал сидеть, я распластался на щебне. Нет, он все еще не видел меня. В конце концов, рожа у меня грязная, тело нечище и штаны такие же. Да и лежу я не под самым крыльцом. Слева в поле зрения показался пригоршня. Он шел вдоль стены, прижавшись к ней грудью. В доме с этой стороны не было окон, так что напарник не рисковал быть замеченным изнутри. Но вот охранник на канистре вполне мог услышать его. Сталкер отвернулся, и я бесшумно выдохнул. Никита в этот момент добрался до угла дома. Я видел обоих, а они пока не видели друг друга. Продолжая стоять в той же позе, Напарник опустил пистолет-автомат и сунул его за ремень сзади. Потом слегка присел и, сделав шаг в сторону, прыгнул. Долговязое тело взметнулось в воздух, руки ухватились за доску под крышей крыльца. Пригоршник очнулся вперед, вскинув ноги, коленями сжал шею темного. Я вскочил. Дверь позади них приоткрылась. Никита, как обезьяна, провернулся вдоль продольной оси, отпустив доску — Сталкера сбросила с канистры, его верхние позвонки отчетливо хрустнули, шея выгнулась под неестественным углом, и он упал на крыльцо. Из открывшейся двери высунулась смуглая лысая голова. Напарник, на лету выхватив пистолет-пулемет левой рукой и крутанувшись, ввинтившись в воздух, будто сверло, рухнул на правый бок, не отпуская ногами свалившегося с канистры сталкера. ФН начал стрелять. Пригоршня поднял руку, и пули соединили пах и шею второго сталкера цепочкой рваных дыр. Я вспрыгнул на крыльцо. Раздвинув ноги, напарник поднялся на колени, продолжая держать дверь под прицелом. Голова высунувшегося из нее человека откинулась, лицо его блеснуло, потекло темно-красным, и он опрокинулся на спину. Дверь распахнулась. Никита вскочил, пригибаясь и выставив перед собой пистолет-автомат, который теперь сжимал обеими руками, нырнул в нее. Перепрыгнув через труп сталкера со сломанной шеей, я последовал его примеру, хотя, наверное, мог бы этого не делать. В тот миг, когда я только достиг порога, а напарник был уже внутри, из дома донеслась короткая очередь. Мгновенная пауза, звук перекатившегося тяжелого тела и опять выстрелы. На пороге я присел, шаря стволом по обширному помещению с низким потолком. Никита был слева, стоял на коленях, позади кресла без ножек, целясь. Посреди комнаты в луже крови лежал темный, к дальней стене привалился второй. Я вскинул ФН. «Он готов! Готов уже!» — громко сказал напарник. Сталкер сползал спиной по стене, оставляя широкий потек крови. Его грудь и живот превратились в кашу, руки свисали вдоль тела, правая все еще сжимала дробовик с обрезанным стволом. Мы с Пригоршней молча наблюдали за ним, не забывая контролировать окружающее. Я бочком в полуприсядку засеменил вправо, чтобы не маячить на фоне светлого дверного проема. На другой стороне помещения была еще одна дверь, закрытая, и оттуда в любое мгновение мог кто-нибудь появиться. Ноги темного подогнулись, он плюхнулся задом на пятки, после чего мягко завалился в бок и упал под стеной. «Жмурик!» — выдохнул Пригоршин, пристав за креслом. «Так, теперь дальше давай поглядим. Только ты осторожно, за мной иди!» Никого здесь не оказалось, лишь эти трое, которых мы убили. Вернее, Пригоршня убил. «Ну ты крут», — сказал я ему, пересекая следующее помещение. «Прыжки с переворотами, выстрел в падении. Ковбой!» «Скорее уж, Джеки Чан», — возразил напарник хмуро. «Слушай, что это за дом такой странный?» Дом и вправду казался диковатым. На всем лежала печать нечеловеческого, хотя мне трудно было сказать, в чем именно это нечеловеческое заключалось. Мебель почти обычная, деревянная и грубо сколоченная — только почему-то вся без ножек. Пол, стены, потолок. Но что-то витало в воздухе, будто какие-то тени клубились по углам. Нет, на самом деле не было там никаких теней, скорее они появились в моей голове после того, как я вошел сюда. — Ты чувствуешь? — пробормотал напарник, раскрывая шкаф и разглядывая потрескавшуюся глиняную посуду. — Будто три медведи тут жили, а? Только не из сказочки, а из фильма ужасов. И они девчонку, которая к ним зашла и на их кровати поспала, съели живьем, когда вернулись. «По-моему, здесь не темные эти обитали», — сказал я. Никита энергично закивал. «Ага, я как раз тоже хотел сказать. Не знаю, откуда это, с чего взял, но... Короче, они сюда пришли так же, как на ту базу». «А зачем?» — спросил я. «Вот этого уже не знаю. Но они, наверное, снизу поднялись, из долины, или что там под горой находится». Залезли сюда и осматривали все. Ну, как мы вот сейчас все равно. Или, может, караулили? А, значит, хозяина они караулили, правильно? Поджидали его. Ну, точно. Но кто хозяин? Он вроде и не человек вовсе. Почему ты так решил? Спросил я с любопытством, глядя на него. Пригоршня развел руками. Фиг его знает. Такое вот ощущение у меня. Не могу объяснить, но что-то необычное тут. И сквозит, да? Ты чувствуешь? Я через силу улыбнулся. — Еще как. — Ты, Никита, пенек вообще-то, ну, в смысле тонкости душевной организации, поэтому до тебя все слабее доходит. Радуйся. У меня с самого начала, как мы сюда вошли, мутит. В животе крутит что-то, а в башке, как ты тогда сказал, пасмурно. Вроде как сквозняк постоянный в этом доме, но не воздуха, а... Ну, ментальный сквозняк, короче, дует тут и сильно дует. Из других пространств задувает, из каких-то таких щелей невидимых. Странное место. Ога, смурное. Вот представь, ты в доме, с виду нормальный дом, но потом ты находишь погреб, отворяешь крышку в полу, и видишь, там внизу все затоплено. Только не водой, а кровью в рост человека, и ступеньки деревянной лестницы уходят прямо в кровь. Даже невозможно поверить, что столько может быть. Она густая, темная, почти черная, спокойно стоит, как вода в пруду, и не убывает ни на капельку. И вот ты опускаешься на колени, протягиваешь руку, и твои пальцы касаются ее поверхности. Видишь? Красное, густое. Ты не ошибся. «Ой, блин, химик!» — сказал Никита. «Ты че? Что ты говоришь? Совсем крыша съехала. Тебе в психушку пора. Собирай вещи, скоро за тобой приедут». «Ладно, расслабься». Шучу. Сам свой страх высмеиваю, чтобы он, ну, не таким страшным казался. «Ага». Так ты про себя высмеивай, а то мне только страшнее делается. Идем дальше. А погреба тут вроде нету никакого. Нету, нету, успокойся. И потом, кровь бы свернулась давно. Не может она стоять в человеческий рост, как ты вот это придумал. Совсем псих больной. Не обязательно, в нее цитраты можно добавить. Тогда бы загнила. Ну, еще и антибиотики можно бросить, чтобы не гнила. И потом, ну ладно, хватит. Ну, хватит так хватит, согласился я. — А что это? — Блин, таки погреб, — испугался Пригоршня. — Где? — Да нет, я говорю, вон, твои пули стенку насквозь пробили, что ли? Он подошел к стене, оглядел ее, удивленно покосился на меня, попятился и вдруг со всей силы саданул ногой. Раздался треск, часть стены обвалилась. Приподняв брови, я подошел ближе, встал рядом с Пригоршней, рассматривая. На самом деле она была из фанеры, а сверху для маскировки обита дощечками. Внутри узкая комнатенка, почти что ниша. Два табурета в ней, и на одном стоял ноутбук. Я присел возле него на корточки и сказал. — Ну, очень любопытно. — Что любопытно? — спросил он. — Очень уж редко в зоне такая техника встречается. — Ты когда комп в последний раз видел? Не считай наших ПДА. — Ну, давно видел. Хотя у курильщика, по-моему, в задней комнате один был. А может, и до сих пор стоит. Склонившись, Никита посмотрел через мое плечо на слабо мерцающий экран. Я провел пальцем по черному квадрату тачпеда, переместив курсор и разглядывая изображение. Какая-то карта, но очень уж непривычная. Незнакомые условные обозначения и надписи. Похоже на кириллицу. Но, опять-таки, незнакомые значки, будто ребенок свой алфавит играясь выдумал и вдруг лэптоп сам собой выключился, мигнув напоследок экраном. «Что такое?» Я нажал кнопку питания, но ничего не произошло. «Фигня какая-то», — сказал пригоршню, выпрямляясь. «И ради этого тайник делать?» «О, а вон люк в углу, возле двери. И под ним, ну точно, погреб. С кровью? Не знак. Нет! Какая кровь? Иди, проверь, сам увидишь. Нет там никакой крови». — Да я и так знаю, что нет, — рассеянно ответил я, со всех сторон изучая лэптоп. — Я же сказал, шучу. Тут большого погреба и быть-то не может, разве что яма какая. Дом ведь на камнях прямо стоит. — Но если хочешь, загляни туда, конечно. — И загляну, — отрезал напарник, выходя из тайника. Он направился к двери, через которую мы попали сюда. А я попытался включить машину, но не смог. Черт-те что и сбоку бинтик. Только что работал, и вдруг на тебе. Карта там была какая-то странная. Вроде изображение части зоны, но с пунктирными кругами и овалами, и стрелочками красными. И что-то, кажется, написано кириллицей, но прочесть я не успел, только увидел знакомые буквы. Еще деталь. Сбоку из лэптопа торчал переходник USB VGA, и на нем, как на вбитом в стену гвоздике, висели четки. Я взял их, покрутил в пальцах, бусина непонятно от чего, вроде пластик, но теплый, и вроде едва заметно светится. Выпрямившись, я шагнул наружу. Из соседней комнаты послышались шаги, и вскоре появился Никита с дробовиком темного в руках. «О какой!» — сказал он, показывая оружие. «Это Бенелли Ново, итальянский. Нехилая вещь, и патроны тут супермагновские, мощные. И удлинитель на магазине, поэтому патронов аж семь штук влазит». Правда, запасных я не нашел. Все равно с такой штукой с подручней по комнатам шастать. Там окошко за мешковиной в дальней стене. Погляди, что я в него увидал. Перебирая теплые бусины четок, я обошел табурет, на котором стоял лэптоп. Сзади торчал толстый крученый шнур, свисал к полу, вился по нему, затем взбирался по стене, закрепленной изогнутыми гвоздями, доходил до дырки в потолке и там пропадал. — К чему он подключен, интересно? «Ага, это ветряк электроэнергию дает. Тут, наверное, ветер постоянно дует». «Ну так иди ж сюда», — позвал напарник, вновь ушедший в соседнюю комнату. Когда я приблизился, он стволом откинул в сторону мешковину. Я выглянул. Там были все те же камни. На них, рядом с задней стеной дома, стоял приземистый мотоцикл с коляской. Какой-то импортный, неизвестной мне модели, со спущенными шинами и простреленным бачком — А рядом с ним была небольшая гусеничная платформа. В середине виднелось основание круглой турели, с которой сняли верхнюю часть. — Черт с ним, с мотоциклом. Но вот эта машина ничего тебе не напоминает? — спросил Пригоршня. Я прищурился, соображая. — Такую же штуку мы в кратере бетонном видели, на болоте. — Точно. Только там на ней еще ствол был. Это выходит самоходная электропушка. — И как она сюда попала? — он пожал плечами. «Ладно, я хочу все же подвал еще осмотреть». Он позволил мешковине упасть на прежнее место. Когда я вернулся в комнату с тайником, пригоршня спускался в подвал по крутой лестнице, медленно, с напряженным выражением лица. Наверное, все еще ожидал увидеть бассейн крови на 666 литров. Я направился ко второй двери, но на полпути оглянулся. Никита, спустившись в подпол на пару ступеней, присел и стал пялиться вниз. — Что там? — спросил я. Он ответил. — Выключатель вижу. Ну, такой старый, рычажок черный, пластмассовый. От него провод идет дальше. И... Ага, лампочка. — Так включи свет, — посоветовал я. — То он в самом низу лестницы, выключатель этот. — Ага. Ну, ладно. Тогда погоди минуту. Я только на крышу гляну и назад. Никита поднял голову и многозначительно посмотрел на меня. Я кивнул с кривой ухмылкой. «Знаю, знаю. В фильмах ужасов герои всегда в незнакомом месте, за каким-то хреном расходятся в разные стороны, и их по мочат. Ну так ты не спускайся без меня, а я сейчас вернусь». Очутившись на крыльце, я перешагнул через тело сталкера и, придерживаясь за один из шестов, подпирающих навес, поглядел вверх. Так и есть. На крыше, дальним краем примыкающей к склону, была антенна, довольно дорогая тарелка. Что-то непонятно мне все это». Откуда лэптоп здесь, да еще и к такой антенне подключенный? Для чего он? И вообще, дом необычный крайне. Странный человек тут раньше жил. Если, конечно, человек. Здание стояло так, что от края крыльца до склона было не больше метра. Дальше тянулся настил из хлипких досок с широкими щелями между ними. Я шагнул на доски, встал возле самого края. Немного подавшись вперед, посмотрел. Теплый сухой ветер подул в лицо. Очень светло там, под склоном. Светло и жарко. Дымка лежит толстым ватным пластом, скрывая подножия гор. Я глянул вверх. Та же дымка висела над головой, и солнце пряталось где-то в ней, как в стоге сухого сена. Странное место. Вроде и тихое, спокойное, но одновременно пугающее. И дымка эта. Казалось, что в ней... Или за ней должны таиться зловещие, опасные твари, не те, что любят темноту, но такие, которые нападают посреди яркого дня в жаркий душный полдень, и передвижение их сопровождается шелестом песка, хрустом мелких костей, звяканием чешуек. Какие-то, черт знает, солнечные демоны прятались там, в светло-желтом тумане. Я плюнул со склона, повернулся и вошел в дом. Никита все же спустился вниз без меня. Включил свет. Когда я появился в комнате, его голова возникла из широкого люка, ярко подсвеченная снизу. «Химик», — сказал он, блестя глазами, «а я знаю, кто в этом доме жил». «Три медведя». Когда у него становилось такое выражение лица и такой голос, это как сигнал. К словам напарника надо относиться с повышенным скептицизмом. И точно. Пропустив мимо ушей мое предположение, он объявил. «Картограф». «Кто?» — удивился я. — Это еще что за хрен с горы? — Ну как же, его еще Троповым называют, потому что он тайные тропы знает. Ты разве про него не слышал? Легендарная личность, на вроде доктора. Тут я что-то стал припоминать, но очень смутно. — Никита, я тебе уже говорил, доктор не легендарный, в том смысле, что он не из легенд. Такой человек действительно есть, живет прямо сейчас, и никто в этом не сомневается. — Да я его и видел как-то. — А картограф этот твой... Сказочки, да? Да, зона места хитрая и запутанная. Из-за выбросов тут иногда целые области перестраиваются, тропинки новые образуются сами собой, холмы с места на место переползают, русла смещаются. Ориентироваться здесь трудно даже бывалым сталкером бродягам Общее расположение больших районов, вроде свалки, милитари, агропрома, остается прежним, но мелочь всякая. Это что значит? Это значит, обязательно должна была возникнуть легенда о картографе. То есть о человеке, который во всем этом круче всех ориентируется. Чуть ли не о магии каком-то. Это такая потребность человеческой психики, понимаешь? Нужно объяснить, откуда Вселенная взялась. Но вместо того, чтобы разбираться в этом с научной точки зрения, придумали Бога. Нужен кто-то, чтобы в географии и топографии зоны хорошо шарил. Придумали картографа. Тропов существует, отрезал Никита. Да ты спустись, погляди. Я недовольно шагнул к лестнице. Ну и что у тебя внизу? Труп с биркой на запястье. Это я, картограф? Не, карты там. Лестница вела в квадратную комнату с каменными стенами, вдоль которых протянулись кривосколоченные стеллажи из реек. Оттуда торчали гвоздики, и на них во множестве висели карты. Точнее, когда-то висели, а теперь осталось всего парочка. Остальные кто-то сорвал. В спешке, скорее всего, потому что на некоторых гвоздях белели обрывки бумаги. Но те две, которые еще были здесь, я вместе с Пригоршней внимательно рассмотрел. Самодельные, нарисованные от руки, без всяких линеек и циркулей, на неровно отрезанных кусках ватмана. На одной я узнал план зданий агропрома, а на второй... «Слушай, по-моему, это катакомбы, которые от милитари тянутся», сказал Пригоршня, тыча в карту стволом обреза. «Необычная какая-то. Что это за кружечки красные?» «А вон крестик». «И стрелки какие-то пунктирные», — вставил я, снимая карту с гвоздя. «Возьми вторую, сверни. С собой захватим. Я изучу на досуге». Еще в помещении был стол с высокими ножками и наклонной столешницей, где в неглубоких выемках по краям лежали несколько карандашей и цветные мелки. «Это он здесь рисовал», — важно пояснил Никита. «Тропов, да?» — уточнил я. «Ага» а ты типа до сих пор сомневаешься? Напарник, карты — не доказательства. А то, что в доме этом странно так, дух такой, нечеловеческий. Ну так что? Да то, что картограф и есть не совсем человек. Ну как доктор. Он, по-твоему, нормальный? Это как... Ну как новое такое существо, понимаешь? Которое под влиянием зоны из человека получилось, у которого мозги иначе уже работают. Вот и Тропов. Про него такие вещи рассказывают. Но он не как доктор... Он на глаза почти никому не показывается, а чтобы найти его, сильно постараться надо. Я что думаю? Думаю, он этими пространственными пузырями этим занялся. Стал их изучать, да на карты свои наносить. Ну и поселился в этом пузыре. А когда темные появились, он отсюда свалил. Зачем? Ты же вроде говоришь, он могучий такой. Ну, могучий. Во-первых, он же не боец, его могучесть в другом. Он с пространством умеет обращаться» всякие пути секретные отыскивать и ходить ими. во-вторых, зачем ему вообще с темными воевать? Может, как раз время пришло ему в другое место перебираться? Тут увидел как раз, что они идут. Ну, собрался да ушел по своим делам. Или даже сам по себе ушел, а они позже подгребли. Или наблюдали за ним тайны и явились только после того, как он ушел. Всякое может быть. «Куда?» — спросил я, поднимаясь по лестнице обратно. «Куда ушел? Каким путем? Как?» Я тоже хочу уйти при куда-нибудь отсюда. Не нравится мне здесь. Ладно, там он еще помещение какое-то. Давай и его изучим. Пока напарник выбирался из подпола я осторожно открыл очередную дверь, стоя сбоку от нее. Сначала сунул туда ствол, потом заглянул. Оглядев комнату, позвал. «Эй, партнер!» Он в это время чем-то скрипел позади, должно быть, пытался закрыть люк, и я повысил голос. «Никита!» «Ну, чего надо?» — откликнулся он. «Мне? Мне ничего. Это тебе надо. Ты же оружие любишь, малыш? Вот тебе счастье привалило. Сколько игрушек!» В конечном счете оказалось, что счастья в соседнем помещении не так уж много. Под оружием была отведена стойку у стены, где стояло пять слабеньких английских штурмовых винтовок Enfield L85, две снайперки СВД и пара спецавтоматов «Вал», которые, как я знал, Никита страстно любил за бесшумную и беспламенную стрельбу. Ну, почти бесшумную и почти беспламенную. На нижней полке лежали три браунинга «Хай Power, при виде которых у напарника загорелись глазки и участилось дыхание, как у девушки после первого поцелуя. Магазины, пистолетные обоймы и в специальном длинном чехле с кожаными петлями полтора десятка гранат. «Семьдесят третий тип», — объявил пригоршни доставая одну и взвешивая в руке. «Видишь, небольшая. Хотя там слой уже готовых осколков выложен, которые при взрыве разлетаются. Замедление у нее секунды три с половиной. Хорошее. Люблю. С собой возьмем». «Остальное тоже с собой возьмешь?» — спросил я и прошел к шкафу в дальнем конце комнаты. Там оказалась одежда. Комбинезоны, куртки, несколько пар штанов, плащи. На крючках висели ремни, внизу стояла обувь, сапоги и ботинки, на верхней полке лежали головные уборы, несколько военных фуражек без кокард, каски, вязаные и клеюнчатые шапочки. Справа от шкафа были армейские ящики, в которых нашлись консервы, бутылки минеральной воды, пакеты с сухарями и аккуратные стопки спецпайков. «Хороший у картографа схрон», — одобрительно произнес Никита сзади, и я оглянулся. «Пятнадцать гранат весят килограмма три». Но он решил ни одной не оставлять. Нацепил кожаную полоску на плечо, пристегнув концами кремню спереди и сзади. — Или не его все же? Ну, то есть картограф тут точно недавно обитал. Но, может, до него кто другой жил? Потому что зачем ему столько оружия? — Слушай, что-то плечо опять разболелось. У тебя лекарство-то осталось? — Очень оно мне хорошо тогда. — Позже, — ответил я. — Надо, чтобы время прошло между двумя уколами, а то еще сделаю тебя наркоманом. Давай поедим и переоденемся, раз тут такое богатство. А потом будем решать, что дальше делать. Через пару часов, успев немного поспать после сытного обеда и экипироваться, мы вышли на крыльцо. Я переставил канистру на доски и пристроился сверху, а при горшне уселся на край настила, свесив ноги. Он таки уломал меня, вколоть ему еще промедола, а под стеллажом мы нашли деревянный ящик, где лежали бинты, йод и прочее. Напарник обработал мне спину, после чего я съел еще пару таблеток пенталгина. Пока мы находились в доме, снаружи ничего не изменилось. Все та же пуховая желтая дымка вверху и внизу, такое же освещение и тишина. Здесь как на той базе, произнес Никита, задумчиво озираясь. что ты тогда сказал, будто время остановилось? Он поглядел на часы. Слушай, а ведь уже часов пять прошло, как мы на базу попали. Что ты молчишь? Еще некоторое время я смотрел остановившимся взглядом себе под ноги, потом встрепенулся и сказал. Медведь же их сам и положил. Что? Кого положил? Тех, кого курильщик с ним отправил. Пригоршня вылупил на меня глаза. «Андрюха, ты что говоришь?» По-моему, медведь их специально через ловушки повел. Чтобы отделаться от них? Да, он ведь этот район лучше всех изучил, сам знаешь. Они с Рваным и Турком тут много шастали и на грузовике своем разъезжали. Я, конечно, не в курсе, откуда к нему сведения попали, что поле артефактов где-то возле Чернобыля. Но ты вспомни, он уже больше полугода с этой идеей носится. Медведь на поле головой поехал, согласился Пригоршня. Это само собой, но я о другом. Он с чего-то взял, что оно именно где-то в районе Чернобыля. Значит, выходит, как дело было?» Потеряв напарников, медведь сам сюда опять пришел, и его чуть зомби не кончили. Но что-то он тут разведал тогда, обнаружил, и хотел за этим вернуться. Но после зомби, да еще и попав в заросли ржавых волос, остался, во-первых, без ничего, во-вторых, раненый. Ему средства были нужны, чтобы к Чернобылю вновь идти. Амуниция всякая, оружие. Где взять? У курильщика ясное дело. Но курильщик тоже не последний болван. Он навязал медведю своих людей. А медведь не хотел, чтобы они узнали то, что знал он, и делиться ни с кем не хотел. Тогда что? Тогда он пришел с ними со всеми к башне, как-то заставил их дверь открыть, сам свалил. ни один, возле башни лишь одного потерял, а еще пятерых заманил на паром, сам оттуда избежал. сбежал. Ну а на базе военной темные пришили последнего, горбуна. Он, получается, медведю от них отбиться помог, а сам в ящик сыграл. Урод этот медведь, вот что я тебе скажу. А теперь он где? Тоже в пузыре этом. Слишком много случайностей, чтобы и он, и мы в одну и ту же карусель угодили. А вдруг она на базе не одна такая? Хотя, может, он возле Припяти остался. Ищет дальше свое поле. Или нашел уже, если, конечно, оно вообще есть. Ага. Значит, отставим пока медведя в сторону, — заключил Никита. Ну так что теперь будем делать? идем дальше». «И что там? Неизвестные мутанты? Ужасные аномалии? Темные группировки? А тебе будет легче стоять на месте?» «Нет». «Ну, тогда идем». Привстав, я поглядел на крышу, потом кинул взгляд под ноги. «Куда дальше-то, химик?» «Лучше вниз, чем вверх». «Ясное дело. Там чем выше, тем склон круче. Жаль, бинокль совсем сломанный. Ничего в него не видно». Чего не нашлось в схроне, так это нормальной оптики. Единственный обнаруженный нами бинокль оказался без одной линзы и стреснувший второй. Я кинул взглядом напарника. Он напоминал ходячий оружейный магазин. Сам я взял лишь пистолет-пулемет, обычный пистолет да запасные рожки. И еще кое-что, найденное в шкафу. Особый контейнер, который, как говорили, недавно стала производить какая-то японская фирма. Вроде бы он стоил чуть ли не 10 тысяч евро, точно не знаю, сам я раньше таких не видел, только слышал рассказы про них. Длинный, гибкий, со множеством ячеек разных размеров и форм. Он вешался на спину, где почти не мешал. В нем можно было разместить до 15 артефактов, причем предполагалось, что перегородки между ячейками не позволят им взаимодействовать. Правда, весил он прилично, так что я не был уверен, что смогу долго тащить его вместе с оружием. «Ну так что?» — спросил напарник, и я поднялся с канистры. На мгновение мелькнула мысль. «Закурить бы?» Но я тут же передумал, потому что ситуация располагала к этому еще меньше, чем тогда на холме возле водонапорной башни. Вместо этого я достал четки и принялся перебирать их. «Ладно, идем так идем. Вниз, правильно?» Пригошник кивнул. Мы сошли с крыльца и стали спускаться посыпающимся камням.